Глава одиннадцатая, или «Почему удача любит безумцев?» Часть вторая. В первые секунды пробуждения я даже не понял, на каком свете нахожусь. Хотя, учитывая, в каких местах я шарюсь, выбор действительно имелся. В этот раз я обнаружил себя лежащим на старом матрасе в обшарпанной комнате, но при этом плотно пристегнутым ремнями к стальной арматуре кровати. Ноги в двух местах, тело в двух местах, отдельно уцелевшая рука. Чувствовал я себя на удивление неплохо, по крайней мере, не было выворачивающей боли. Я скосил глаза, да, рука выше локтя отсутствовала, аккуратно перевязанная культя, и мое голое тело под тонким покрывалом лишь наручь остался при мне, вторую руку не стали отпиливать, хотя техника и не работает. — Как? Связался с ученицей? — вопрос Машей заставил меня вздрогнуть. «Договорился об использовании ключа от города, который вы добыли только благодаря моему предсказанию?» Я перевел взгляд и обнаружил девушку, сидящую на стуле в изножье кровати. Она спокойно подпиливала ногти, даже несмотря в мою сторону. Внутри вскипел комок чувств, который так и хотел вырваться дождем из угроз, проклятий и матом. Только теперь я в полной мере осознал, что пророк вела нас все время. Она повлияла на формирование отряда». Руководствуясь именно ее планом, нейтрон отправилась на смерть. Она не предупредила о мирных монстрах, из-за чего начался конфликт, и гробики на колесиках утащили глагола, и она собственноручно убила оркестра. Ярость была столь велика, что я ощутил себя на грани одержимости, но я остановил порыв, как чуть ранее в астрале, позволяя плавиться дальше». Мне нужно, чтобы из этой ярости выкристаллизовался холодный, четкий и смертельный план не только для мести, но и для спасения. Однако и молчать я не стал. Зачем? Это единственное, что по-настоящему меня интересовало. — Предала вас? — скинула бровь Маша, а затем, кивнув себе, пожала плечками. «Ну, по мнению отражения, я хочу защитить своего ребенка, который родился у моего отражения в этом мире. Мечтаю стать его родителем, а за смерть второго ребенка отомстить тебе и критикам в целом». По крайней мере, мое отражение озвучило именно такую версию. И с учетом того, что по ней мною легко манипулировать, ее приняли без возражений. «Ты сумела договориться со своим отражением?» «Один вопрос, но столько нюансов. Как она смогла это сделать?» Ведь с момента входа в зазеркалье девушка оставалась на виду. Почему отражение пошло на сотрудничество? И главное, в чем же тогда истинная цель? Если знать, что предложить, то это несложно. Стоило лишь обновиться и тем самым передать отражению свои мысли и планы. И вот уже механизм запущен. Главное, что мы сошлись с отражением в том, ради чего стоит рискнуть. Ради какого будущего? «Временная ветвь», — понял я. Ты хочешь воплотить что-то, что позволит? На этом моменте фантазия забуксовала. Мы и так стремились создать одну из самых лучших версий событий. Мир без войны, мир без отравленной веры. А теперь этому не бывать. Так ради чего? Ради чего она помогла добыть ключ от города? Ведь она не случайно во время разговора упомянула место, откуда начнется вторжение. Знаешь, как мне удалось обмануть предсказателей и критиков? Между прочим, они не раз проверили мои пророчества. Я мог только безмолвно и с ледяным презрением смотреть на девушку. Но Маше этого было достаточно, и она ответила сама себе. Я сильнейший пророк из существовавших. Веры от последователей последней книги у меня больше, чем даже у сильнейших предсказателей-критиков. Я вижу дальше. И ветвь без войны, где мы добудем лекарства, действительно существует. Вот только я вижу, что будет в перспективе. Новый ход зазеркалья, который все лишь усугубит. Новый виток противостояния. В замке кровавой Мэри ты был прозорлив. Война бесконечна. Пока Маша произносила пламенную речь, я почувствовал прикосновение чего-то металлически холодного к коже ноги. Я чуть скосил глаза и с легким изумлением обнаружил поблескивающую лужицу в тени одеяла. И эта лужица улыбнулась мне змеиной пастью, из которой показался раздвоенный язычок. На миг я задался вопросом, как? Ведь я сам видел, как взрывы раскидали техно-медведя, а в следующую секунду сам себе отвесил мысленную оплеуху. Брауни состоит из нанороботов, и уничтожение механизма, в котором она находилась, максимум могло раскидать ее на некоторой территории. Ей было достаточно лишь собраться. И вот теперь она поднималась по ржавым ножкам кровати и пряталась рядом со мной под покрывалом. Более того, маленький жгутик Брауни уже скользнул к наручу и начал с ним возиться, пытаясь его оживить. — И чего хочешь ты? В том же замке ты сама сказала, что договориться не получится. — Не получится? Но я все равно хочу спасти всех. — Серьезно? И ради этого предаешь? — Предаю. Ты ведь предал редакторов. Из-за тебя случилась война банд тебя посчитали героем за это. Так почему моя цель не оправдывает средства? Я скрипнул зубами. Вдаваться в семантику термина «предательство», изучать его моральные тонкости и перипетии — заведомо гиблое дело. Потому я сказал другое. Если есть временная ветвь, которая спасет всех, то критики бы помогли ее достичь. Помогли же они тебе сюда добраться? Не помогли бы. С неожиданной злостью рубанула Маша — Шанс ее воплощения около процента, а стоит от нее отклониться, как проявится худшие из возможных сценариев. А ты видел, как недавно поступил глагол, пожертвовал малым ради увеличения шансов. Поставить все на зерок критики мне бы не дали. Я знаю. Я скрипнул зубами. Как бы я ни возмущался, но понимал позицию критиков. Нельзя рисковать, когда на весах целый мир... Даже ради великого блага, настолько эфемерного, что его видит лишь сильнейший пророк. Не боишься, что за твои признания местный божок тебя покарает, ведь нас наверняка прослушивают? В отчаянии я опустился до банальной попытки задеть. Безусловно, прослушивают и даже подглядывают. Девушка кивнула на дрона в углу комнаты, которого я ранее не замечал. Более того, с минуты на минуту охране комнаты придет приказ задержать меня. Потому будем считать на этом исповедь злодейки законченной. Неожиданно успокоилась Маша. А с тобой, Сергей, нам пора прощаться. Мы больше не увидимся. Девушка поднялась с места. Очередное пророчество? Не надейся, что оно исполнится. Я найду тебя и... Я прервал клишированную угрозу и закончил по-другому. Знаешь, я думал, что создание бога для компенсации негативного эффекта от использования желания Джина о твоем возрождении будет достаточно. Но теперь понимаю, что настоящее проклятие Джина — ты сама. Надеюсь, ты изменишь свое мнение, увидев всю картину. Грустно покачала головой Маша. А у меня для тебя напоследок предсказание. Я же обещала, что буду рядом, дабы направить тебя. Хотя это не совсем от меня». И тут Маша вновь сумела удивить. Воздух над ее плечом стал сначала мерцать, а затем сгустился, принимая образ. Очень знакомый образ. Вытянутое тело, шикарный хвост, белый мех, черные бусинки глаз и такой знакомый ядовитый оскал. Бруто, который только и шепнул. «Не будь героем! Позволь себе спасти, когда придет время!» И больше не обращая на меня внимания, девушка вышла, оставив меня наедине с собой. Вернее, наедине с Брауни, о которой она наверняка знала. Я настолько растерялся, что забыл про план подстрелить пророка иглой с ядом или снотворным из запасов змейки. Ненавижу гребаных предсказателей. Аминь. Легкий запах паленого ознаменовал появление на сетчатке данных интерфейса системы. Отлично, у меня как раз завалялся почти забытый козырь в рукаве, который хоть немного мог изменить шансы. Внеклассовая одноразовая способность за то, что я вложил все в параметр удача. И когда ее применять, если не в самые худшие из часов? Навык «Удача любит безумцев». Описание «Обратить одну свою неудачу в оглушающий успех». «Исполнение за счет веры становления». Способность исчезла из списка доступных, и... ничего не произошло. Богованная хрень! Хотя чего я ожидал, что на меня снизойдет святой дух и на руках вытащит. Придется постараться самому. Брауни тем временем незаметно собралась рядом под одеялом, вновь приняв форму змеи, вот только размером она стала раза в два, а то и в три меньше от привычного. Я шевельнул кульчой, привлекая внимание киберзмейки. Та поняла меня правильно, скользнула вдоль тела и коснулась обрубка руки, просачиваясь под повязки. Мы с ней остались одни, а значит, чтобы выжить, нужно объединиться. Ради тех, кто остался позади. А главное, ради тех, кто нас ждет. Да, войну мы спровоцировали, но антидот в моей крови еще может уничтожить болезнь веры. А затем я взвыл сквозь плотно стиснутые зубы, а глаза помимо воли закатились, от боли в мозгу помутилось. Но я должен был терпеть и оставаться в сознании, хотя как же больно, когда из тебя тянут жилы и нервы, причем в прямом смысле слова. А как иначе Брауни присоединиться ко мне и стать протезом? Моей новой рукой, без нее мне нельзя — И пусть по большей части это прихоть, но не стоит забывать, что все мои рефлексы, опыты, навыки заточены на две руки. Если я сейчас откажусь терпеть, то в будущем риски глупой ошибки возрастут в разы. Этими мыслями я отвлекал себя от раздирающей боли. Кровь от прокушенной губы потекла в рот, а спина выгнулась в агонии. Я даже порадовался, что меня плотно привязали. Бинты на руке лопнули, сквозь них прорвался металл, и меня отпустило». Самым страшным оказался этап сращивания плоти и металла, зато дальнейшая постройка киберруки прошла буквально за десяток секунд. Обливаясь потом от пережитого ужаса, я сжал и разжал киберладонь, наблюдая, как пальцы откликаются на нервные импульсы. А затем на них открылись глаза, а из центра ладони показался змеиный язычок. Раздалось тихое шипение, а по руке прошла теплая волна. Я тоже рад. Улыбнулся я новому напарнику. Только теперь нам нужно придумать, как сбежать.